Глава 8. Прибытие и отъезд баронессы. На следующее утро, незадолго до обеда, в отель «Гранд Вавилон» прибыла дама с горничной и внушительным количеством багажа. Это была пухленькая маленькая старушка с седыми волосами и старомодным чепчиком, с милой, простой улыбкой и немного удивленным выражением лица. Тем не менее, создавалось впечатление, что дама принадлежит какому-то аристократическому обществу, пусть и не английскому. Тон, с которым она обращалась к твоей горничной, очевидно, англичанке, был откровенно дерзким. С той спокойной, непреднамеренной надменностью, присущей определенному типу континентальной знати. На визитной карточке дамы было написано «Баронесса Зерлински». Дама хотела поселиться в комнате на третьем этаже. Случилось так, что в этот момент в бюро находилась Нелла. «На третьем этаже, мадам?» Учтиво поинтересовалась Нелла. «Я ведь так сказала, да, на третьем этаже», ответила пухленькая старушка с сильным акцентом. «У нас есть номера на втором этаже». «Я хочу быть повыше, подальше от пыли и ближе к свету», объяснила баронесса. «На третьем этаже у нас нет апартаментов, мадам». «Ничего, не беда. А нет ли у вас двух смежных комнат?» Нелла довольно неловко сверила с журналом. Номера 122 и 123 смежные. «Вы имеете в виду 121 и 122?» Быстро уточнила старушка и тут же прикусила губу. «Прошу прощения», — кивнула Нелла. «Я имела в виду 121 и 122». В тот момент Нелла сочла исправление баронессы любопытным совпадением. Но позже, когда баронесса поднялась на лифте, это показалось ей несколько странным. Возможно, баронесса Зерлинский уже останавливалась в этом отеле. Для удобства был список постояльцев отеля, который велся уже 30 лет. Нелла тщательно проверила его, но имени Зерлинский там не оказалось. Тогда она начала догадываться. Мысль мелькнула в голове еще при первом появлении баронессы Уберо, что черты лица дамы кажутся ей отдаленно знакомыми. Она не утверждала, что видела эту старушку раньше. Но где-то, когда-то, ей встречалось лицо похожего типажа. Нелли пришло в голову заглянуть в альманах де Готта, справочник всей континентальной аристократии. Но там не было упоминания о баронстве Зерлинске. Нелла уточнила, где баронесса собирается отобедать, и получила ответ, что для нее зарезервирован столик в столовой. Тут же девушка решила пообедать там же. Сев в углу, спрятавшись за колонной, она могла наблюдать всех гостей и следить за каждой группой, входящей или выходящей. Вскоре появилась баронесса, одетая в черное, и, несмотря на июньскую жару, с кружевной шалью на плечах. Она выглядела очень величественно и в то же время причудливо, с мягкой улыбкой на лице. Нелла внимательно рассматривала ее. Дама ела с аппетитом, не спеша, уверенно переходя от одного блюда к другому. Нелла отметила ее прекрасные белые зубы. Затем произошло нечто удивительное. все подали десерт – заварное кремовое пирожное. И Нелла с удивлением увидела, как старушка сняла верхушку крема и ложкой аккуратно вынула изнутри что-то похожее на сложенный из бумаги. Никто, кто бы внимательно не наблюдал за ней, не заметил бы ничего необычного. Шансы упустить этот странный маневр были 999 к 1, но, к несчастью для баронессы, сработал тысячный шанс. Нелла вскочила, подошла к баронессе и сказала, «Боюсь, десерт не совсем пришелся вам по вкусу, ваше сиячество. «Нет, спасибо, оно восхитительно», – холодно ответила баронесса, и улыбка исчезла с ее лица. «Кто вы? Я думала, вы служащее бюро». «Мой отец владелец этого отеля. Мне показалось, что в пирожном был какой-то лишний ингредиент». Нелла внимательно посмотрела баронессе в лицо. Кусочек сложенной бумаги с небольшим следом крема лежал под краем тарелки. «Нет, все в полном порядке», — ответила баронесса, улыбнувшись. Нелла отошла. Она заметила еще одну мелочь. «Баронесса могла говорить по-английски без единого акцента, если того хотела». В ту же ночь Нелла долго сидела у окна, погрузившись в свои мысли. Вдруг она внезапно вскочила, ее глаза оживленно засияли. «Я знаю!» – воскликнула девушка, хлопая в ладоши. «Это была мисс Спенсер, переодетая в паронессу! Почему я не догадалась раньше?» Ее мысли сразу же обратились к принцу Ариберту. «Возможно, я смогу ему помочь», – подумала Нелла и слегка вздохнула. Она спустилась в бюро и спросила, давала ли баронесса какие-либо указания насчет ужина. Ей нужно было составить какой-то план. Девушка хотела застать Рока врасплох и устроить ему допрос. Теперь Нелла точно знала, что Рока, непревзойденный, также замешан в этом загадочном деле. Баронесса Зерлинский уехала около четверти часа назад, сообщил служащий. Но она прибыла только этим утром. «Горничная баронесса сказала, что ее госпожа получила телеграмму и должна немедленно уехать». «Баронесса оплатила счет и уехала на четырехколесной карете». «Куда?» «На багаже была наклейка для Остенда. «Возможно, это был чистый инстинкт». «А может, и дух приключений». «Но уже вечером того же дня Нала была на пароходе до Остенда, отходившем из Дувра в 11 часов». Она никому не сообщила о своих намерениях, даже отцу, которого в этот момент не было в отеле. Девушка лишь наспех написала ему короткую записку, что вернется через день или два, и опустила ее в почтовый ящик в Дувре. Пароход назывался «Мария Генриетта». Это был большой, роскошный корабль, каюты которого не уступали по великолепию лайнерам «Кунард» и «Уайт Стар». Одна из кают, самая лучшая, была явно занята. Шторы на всех окнах были плотно задернуты. Нелла не надеялась, что баронесса находится на борту. Возможно, она успела сесть на пароход в восемь часов вечера, а, возможно, вообще держала путь не в устенде, а отправилась в какое-то другое место. Тем не менее, у Неллы оставалась слабая надежда, что дама, называвшая себя баронессой Зерлински, может находиться в той закрытой каюте. И на протяжении всего рейса... Девушка не отводила глаз от ее дверей и окон. Мария Генриетта пришвартовалась в порту Остенде ровно в два часа ночи. На причале, как всегда, собралась пестрая толпа, оживленно жестикулируя и переговариваясь друг с другом. Нелла заняла позицию у двери каюты и вскоре была вознаграждена. Дверь наконец-то открылась. Оттуда вышли четыре английских джентльмена средних лет. Заглянув внутрь, Нелла увидела, что они провели все путешествие, играя в карты. Сказать, что Нелла была раздражена, не сказать ничего. Она притворялась, что недовольна обстоятельствами, но на самом деле ее раздражала она сама. Нелла Рексол В два часа ночи, без багажа, совершенно одна и без плана действий, она оказалась в незнакомом порту, имеющем дурную славу, и знаменитым одним из худших отелей Европы. Девушка немного прогулялась по причалу и заметила дым другого парохода вдалеке. У одного из служащих она спросила, что это за судно, и ей ответили, что это восьмичасовой пароход из Дувра, который сломался по дороге и был вынужден зайти в Кале на мелкий ремонт. Он прибыл почти на 4 часа позже расписания. Но строение Неллы вновь улучшилось. Минуту назад она считала себя глупышкой, занятой пустой погоней. Теперь же девушка чувствовала себя крайне предусмотрительной и хитрой. Она была почти уверена, что найдет Зерлинский на этом втором пароходе и заранее радовалась предстоящему успеху. Такова человеческая натура. Подходя к гавани, пароход казался бесконечно медленным. Нелла прогулялась по дамбе несколько минут, чтобы разглядеть ее получше. Город был тихим и почти пустым. Он казался фальшивым и зловещим. Нелла вспомнила рассказы о курорте, где в сезон собираются больше негодяев, чем где-либо в Европе, кроме, конечно же, Монте-Карло. Она помнила, что сюда стекались авантюристы всех стран. Кто-то ради дела, кто-то ради развлечений. И что некоторые из самых удивительных преступлений второй половины века были задуманы и воплощены в реальность в этом прибежище зла. Когда прибыл второй пароход, Нелла стояла у конца трапа рядом с билетером. Первой, кто сошел на берег, была не баронесса Зерлинский, а сама мисс Спенсер. Нелла мгновенно отвернулась, пряча лицо. А мисс Спенсер, неся маленькую сумку, уверенно направилась к таможне. Казалось, она хорошо знала порта Стенде. Луна была настолько яркой, что Нелли не составляла особого труда спокойно следить за появившейся дамой. Теперь было совершенно ясно, что барона Зерлинские – это всего лишь переодетая мисс Пенсер. Та же походка, те же движения головы и бедер. Белые волосы легко объяснялись париком, а морщины – гримом. Мисс Пенсер, чьи волосы снова были привычного желтоватого цвета, без труда прошла таможню. Вызвала закрытую карету и что-то сказала кучеру. Нелла вскочила в следующий, тут же подъехавший экипаж. «Следуйте за той каретой!» Коротко бросила она кучеру по-французски. «Биан, мадам!» Тот ударил кнутом лошадь, и животное рвануло вперед с оглушительным лязгом по булыжным мостовой. Казалось, что этому кучеру было вполне привычно следовать за другими каретами. «Ну что ж, теперь мне предстоит серьезное дело», — сказала Нелла сама себе. Она неуверенно рассмеялась, но ее сердце билось с необычайной силой. Некоторое время преследуемая карета держалась впереди на значительном расстоянии. Она пересекла практически весь город и скрылась в лабиринте маленьких улиц к югу от развлекательного павильона стенда. Постепенно экипаж Неллы начал нагонять ее. Первая карета резко остановилась перед высоким темным домом, и мисс Спенсер вышла. Нелла крикнула кучеру остановиться. Но тот, полной решимости довести дело до конца, увлеченно хлеста лошадь и полностью игнорировал ее команды. Он победно остановился у высокого темного дома ровно в тот момент, когда мисс Спенсер исчезла в дверях. Мелла, не зная, что делать дальше, вышла из кареты и дала кучеру немного денег. В тот же момент мужчина открыл дверь дома, которая закрылась за мисс Спенсер. «Я хочу увидеть мисс Спенсер». — импульсивно заявила Нелла. Она не могла придумать ничего другого. — Мисс Пенсер? — переспросил мужчина. — Да, она только что приехала. — Думаю, это можно. — кивнул он. «Прекрасно — Прекрасно, — ответила Нелла и прошла мимо него в дом. Она была поражена собственной смелостью. Мисс Пенсер как раз входила в комнату, примыкающую к узкому коридору. Нелла последовала за ней в помещение, скромно обставленное в пельгийском стиле гостевого дома. «Ну что же, мисс Спенсер, поприветствовала бывшую баронессу Зерлински Нелла. Полагаю, вы не ожидали увидеть меня? Сегодня днем вы очень внезапно покинули наш отель, а несколько дней назад сделали то же самое. Так что я приехала, чтобы просто задать вам несколько вопросов. Надо отдать должное этой даме». Мисс Спенсер выдержала неожиданное появление Неллы очень достойно. Она не дрогнула, не проявила никакого волнения. Единственным признаком смятения было ее учащенное дыхание. «Вижу, вы больше не баронесса, Зерлинские, продолжила Нелла. «Можно мне сесть?» «Конечно, садитесь», — бросила мисс Спенсер, копируя тон девушки. «Вы довольно сообразительная молодая леди. Вот что я скажу. Что вам нужно? Разве мои записи в бюро были не в порядке?» «Ваши записи были в полном порядке. Я пришла не по этому поводу». «Я пришла по поводу убийства Реджинальда Димака, пропажи его трупа и исчезновения принца Евгения. Я думала, вы могли бы помочь мне в расследовании, которое я веду». Глазами Спенсер засверкали, и она быстро встала и направилась к каменной полке. «Вы, может быть, и янки, но вы дура!» – прошипела она. Мисс Спенсер схватила за шнур звонка. «Не звоните в этот звонок, если цените свою жизнь», – спокойно предупредила Нелла. «Если что», – переспросила мисс Спенсер, – «если вы цените свою жизнь», – невозмутимо повторила Нелла, и, произнося эти слова, вытащила из кармана очень аккуратный и изящный маленький револьвер.